Улица Волхонка. Волхонке повезло. В отличие от многих старых московских улиц, ей удалось избежать переименований. И на протяжении прошлого века она сохраняла историческое название. До 1658 года улица называлась Чертольская, по урочью Чертоль. Затем по указу царя Алексея Михайловича стала называться Причистенкой, как часть дороги из Кремля кконе при чистой смоленской божьей матери, находившейся в Новодевичьем монастыре. Таким образом, царь пытался стереть любое упоминание нечистой силы на карте Москвы. В 18 веке восточная часть улицы получила название Ленивка. В то же время оставшийся отрезок улицы начинает называться Волхонкой. К середине девятнадцатого века уже за всей улицей окончательно закрепляется имя Волхонка, вытесняя все прежние.